«Жизнь идёт своим чередом» — Симона де Бавуар. Впервые опубликовано в газете «Даггинс Нью-Этер» 21 сентября 1992 года под названием «Волшебный мир не помогает». Спустя девять лет после окончания Второй мировой войны, в 1954 году, во Франции увидел свет роман Симоны де Бавуар «Мандарины. Внушительное повествование о современности». Писательница с тревогой ожидала этого события. Она боялась, что вокруг её имени вновь станут распространять всякую чушь и злобные сплетни. Так уже было несколькими годами ранее, после выхода её знаменитого феминистского трактата «Второй пол» 1949-го. Но для тревоги не было оснований. Критики, за небольшим исключением, приняли роман благосклонно, и продавалась книга на удивление хорошо. Более того, за неё Симона де Бавуару достоилась престижной гонкуровской премии. Была только одна загвоздка. Критики и читатели восприняли как данность, что всё описанное в Мандаринах основано на реальных фактах и событиях. Подобный подход к творчеству Бувар широко распространён и сегодня. Критики пытаются уверить нас в том, что спутница жизни Сартра создавала исключительно автобиографические произведения. Симона де Бовуар мол пародитировала на реальности, в то время как Сартр создавал её. При таком подходе сама возможность говорить о художественных особенностях произведения Бувар по определению исключается. Вместо этого открывается полная свобода ставить знак равенства между произведением и его автором. И вот иные интеллектуалы достают портновскую рулетку и замеряют объём груди и бёдер. Настоящий сухарь, о да. Зацикленный на себе, абсолютно ригидный, вероятно. Лишённый воображения, похож на то Безчестная, определённо. Слишком умная в точку. Вот такая печальная судьба постигла Симону де Бувуар, о чём пишет Ториль мой в своём глубоком и детальном исследовании. Нам хорошо известно, что схожая судьба постигла многих женщин-писательниц. Просто удивительно, как легко на Роман Мандарин и повесили клеймо, от которого так трудно избавиться. Эта книга не более чем роман с ключом, твердят со всех сторон. Так ли это? И даже если так, какое это имеет значение? Но вот прошло время. Сартра и Бовуар больше нет. Их любимое место Кафе де Флор превратилось в дорогую приманку для туристов, и Диснейленд стал чуть ли не главной парижской достопримечательностью. И при всём при этом роман Мандарины, 650-страничное повествование о группе интеллектуалов в послевоенном Париже, остаётся актуальным. Причём весьма актуальным. С течением времени это произведение стало в гораздо меньшей степени романом с ключом и в гораздо большей феноменом художественной литературы. Та небрежно замаскированная реальность, которую столь многие, как им казалось, узнавали в романе, поблекла, как старая фотография. Конечно, можно найти сходство между героиней романа, тридцатидевятилетней женщиной и психиатром Анной Дюбрей, и самой Симоной де Бовуар. Когда это ты работала психиатром, спрашивали писательница-знакомая, буквально воспринявшая сюжет романа, Сходство просматривается и в том, что Анна предпринимает длительное путешествие, чтобы воссоединиться со своим любовником в США, и в том, что ей сложно смириться с собственным старением. И, конечно, немало общего у героя романа писателя Роббера Дюбрея с Сартром, и, возможно, Анри Перон напоминает Камю. Но при всём этом роман Мандарины отлично стоит на своих собственных ногах как произведение художественной литературы. Мандарины отчасти ироническое описание жизни и деятельности небольшой группы интеллектуалов. Многие из них были участниками сопротивления и все без исключения связывают свои надежды на лучшее будущее с социализмом. Роман начинается с того, что друзья празднуют Рождество 1944 года. Можно щедро намазать хлеб маслом и поднять бокалы за окончательный крах немцев, которые уже не за горами. Ключевое слово в этой сцене мир. Но буквально пару дней спустя Незадолго до того, как мир уже станет свершившимся фактом, наваливается ощущение великой пустоты. Известный писатель Анри Перрон сидит, словно парализованный за печатной машинкой. Зачем писать? Во имя чего? Анну Дибрея одолевает апатия, когда она работает со своими пациентами. Зачем лечить? Изгонять печаль? На ради чего? Чувство вины выжившего, тяжкое бремя Выясняется, что некоторые знакомые были коллаборационистами и предателями. Священные принципы истёрты до неузнаваемости. Робер де Брей за всяк сил старается скрыть попавшую к нему ужасную информацию о советских трудовых лагерях. Перон отчаянно влюбляется в некую блондинку, которая путалась с немецкими офицерами, делает её героиней своей пьесы и даже совершает клятву преступления ради неё. Здесь Симона де Бовуар достигает вершин трагикомического. Запутанные жизненные ситуации, в которых оказываются друзья, описываются частично с точки зрения Анри, а частично с точки зрения Анны. Это потрясающая и увлекательная история. И хотя стартовый разгон довольно длинный, Бувар проявляет себя как мастер композиции. Её описание тревожных обстоятельств и запутанных взаимоотношений захватывающее и одновременно забавное. как, например, эпизод, раскрывающий интриги вокруг левого журнала с довольно типичным названием «Надежда». Можно посетовать на то, что некоторые рассуждения о политике и морали, представленные в романе, звучат ходульно, и что довольно странным образом герои этого произведения проживают в своей жизни почти исключительно в тени мужчин. Однако у романа «Мандарины» есть одно качество, которым наделены немногие произведения. Он передаёт исторический опыт во всей его полноте.